Ну наконец-то, благодушно проворчал Женька, возвращая Джеку свежеотпечатанную паспортную карточку колониста Кассандры. Пока не межгалактическую, но дающую право на получение онной в ближайшем административном учреждении Федерации. И стоило так нервничать? Я не нервничал, возмутился Джек. Лежался беспокойно отвечал на вопросы, ты же видел. Ага, только каждый раз вздрагивал, когда Константин наклонялся к стенду, поправлял очки и хмыкал. Надо признать, это действительно выглядело зловеще, словно приборы показывали кибертехнологу нечто несовместимое с Джековой жизнью и свободой. «Я не из-за этого. У него от халата кошмарно пахло». «Да ладно!» — не поверил Женька. «Едой какой-то. Он же из столовой пришел». «Вот именно. Нормальная еда так пахнуть не должна». Лесник привычно отмахнулся от благурящего напарника, но Джек уже всерьез увлекся новой, куда более интересной темой. «Слушай». «Раз здесь есть столовая, то должна быть и кухня. Мы вообще-то обещали Трикси веники поискать». Киборг выразительно посмотрел в окно. «Там снегопад и смеркается. К тому же мы сегодня так нормально и не пообедали. А ты только иди вечно и...» Женька внезапно осознал, что последний корабельный завтрак тоже был почти символическим, и сейчас лесник готов сожрать даже тот кулинарный ужас, которым пахли халаты кибертехнологов. Даже, пожалуй, сами халаты. «Ладно, пошли поищем обещанный пансион». «Она где-то в подвале», — Водушевленно сообщил киборг, бережно пряча карточку во внутренний карман. Белую тканевую наклейку с логотипом ОЗК ему тоже выдали, но Джек не спешил лепить её на форму. Хоть сбышек и говорил, что так сотрудникам-людям центра удобно отличать людей от киборгов, а разумных от неразумных. У тех наклейка жёлтая. Оттуда сильнее всего воняло. «Давай просто подойдем к Трикси и спросим, где здесь кормят», — предложил Женька. «Просто?» «Это если я к ней по внутренней связи обращусь», — снисходительно возразил Джек. «И она, скорее всего, отправит нас в столовую». «Так, может, посторонним в кухню и нельзя?» «Вот поэтому я и не спрашиваю. Если что, скажем, что пошли на запах и заблудились». «Никуда я с тобой не пойду», — возмутился Женька. «Первый день на новом месте, а ты уже нарываешься». «Ну, ладно». «Я тебе принесу что-нибудь», — невозмутимо пожал плечами киборг и выскользнул за дверь. «Эй, стой! Стой, кому говорю! Ебт!» Женька спохватился, что Сбышек окончательно доломал Декс программу Джека, установив ему новую полностью автономную версию, и лесника это почему-то совсем не обрадовало. Реми обнаружил горе маляров в углу игровой комнаты. Скрыть свое местонахождение от старшего киборга они не могли, Но на вызов по внутренней связи ответила только Тайра, послушно показав секретарю насупленного тут же отвернувшегося к стене Алана. Ремини стал настаивать и обратился только к девушке на общем для троих канале. Тайра, необходимы добровольцы для осмотра подвального этажа. Уточните задание. Осторожно откликнулась Киборг, впечатленная предыдущим нагоняем и опасающаяся следующего. Поиск потайных пустот в стенах. Мы будем искать клад? Просияла Тайра подскочившим уровнем дофамина. Нет, старинную могилу. Этот вариант водушевил юную семерочку не меньше. А ее неразлучного приятеля, кажется, даже больше. На внутреннем экране Реми появилось как изображение темнокожей кудрявой Тайры, на которую теперь внимательно смотрел Аллан, так и анфас самого Аллана — густая песочная челка до подбородка с любопытно выглядывающим из нее кончиком носа. Задание взято. — поспешно прислала подтверждение Тайра. — А то тут добровольцев пол ползамка набежит, пока будешь процессором щелкать. — Задание взято. Почти не отстал от нее Аллан. — Стоять! — цыкнул секретарь, пока замок не просел на полуразобранный этаж. — Необходим предварительный инструктаж и обучение. Точка сбора у входа в хранилище. Вообще-то Рэми мог проинструктировать «семерок» и по сети, а затем виртуально присматривать за ходом поисков. Но подвал, в который все спускались уже по тысячу раз, внезапно обрел мистическую притягательную силу. В отличие от обеденного затишья, сейчас в замке бурлила жизнь, особенно заметная в отсутствии лифтов. Обитателям замка приходилось регулярно ходить вверх-вниз по относительно узким лестницам, создавая на них бурное движение, а то и заторы. Какой-то рыжий парень, не выдержав, вскочил на перила и лихо по ним покатился – Однако чей-то грозный вопль «Лаки» картечным залпом сшиб его на середине пролета Причем кнаружи Миг спустя снизу раздался грохот и треск Женька похолодел, но, судя по второму Еще более гневному воплю, разбился явно не прыгун Новички не привлекали особого внимания Максимум — вежливое любопытство Трикси внесла Джека с Женькой в общую базу данных центра И все замковые киборги распознавали их Как нейтральные объекты с гостевым доступом У него наверняка существовали какие-то ограничения, но пока напарники их не обнаружили. Джек, вечно подтрунивающий над Женькиной нелюбовью к толпе, внезапно очутился в его шкуре. «Черт! Тут слишком много киборгов», — не выдержал он, разминувшись с парой неразумных «шестерок», охраняющих спуск в подвал. Остановить гостей они не пытались, но бдительно проводили взглядами от и до. «И что?» — не понял напарник. «Ты их только видишь, а я с ними еще и данными обмениваюсь». «Так не обменивайся, делов-то». Киборг промолчал, но, похоже, для него это было то же самое, что идти с закрытыми глазами. «Здесь наверняка и Бонды есть», — вслух подумал он. «Вроде Трикси. Пока она сама не отправила мне запрос, я не идентифицировал ее как киборга». «Ну и что? Если ты к ним не полезешь, то они тебя не тронут. Тебе легко говорить, а я телохранитель, мне положено реагировать на все потенциально опасное». Джек внезапно повеселел и ухмыльнулся. «Что?» — подозрительно спросил Женька. — Ты прав, забей. Киборг дружески хлопнул напарника по плечу. — Я действительно слишком нервничаю. — О, нам туда. Подвал был полноценным подземным этажом, а то и двумя. Высокий коридор налево, направо и прямо. Левое крыло перегораживала современная раздвижная дверь, запертая с сенсорной панелью в алой рамке. Правое тонуло во тьме, в глубине которой Женьке почудились несколько пар алых глаз. Джек коротко глянул туда и ускорил шаг. А значит, не почудились. Впрочем, даже если бы развилка была равнозначной, запах еды уверенно вел голодных гостей вперед. А то и нес, судя по его концентрации. Повара УЗК вовсю готовились к ужину. По сравнению с невзрачными дверьми, кладовок и подсобок, высокие двустворчатые врата в торце коридора выглядели как вход в логово архидемона в компьютерной игре. Деревянные резные... Ровесницы замкой или очень качественная имитация. Но открылись они по легкому робкому тычку в створку под тихое шуршание скрытых сервоприводов. Иначе персонал кухни замучился бы с ними возиться, таская туда-сюда блюда и пустую посуду. «Здесь одни киборги», — упавшим голосом сказал Джек. «Причем дексы. Вообще кошмар». Женька хотел снова пошутить над внезапной фобией напарника, но присмотрелся и понял, что тот имеет в виду. У всех кухонных работников эмблемы были желтые. Ну да, откуда тут нормальная идея взяться? Джек подошел к одному из киборгов, сосредоточенно шинкующему морковь, и взял кусочек. Декс никак на это не отреагировал, и осмелевший гость цапнул целую горсть. Женька хотел последовать его примеру, но тут, доносившийся откуда-то шум воды, стих, и незваным гостям явился архидемон. Крупная, обрюхшая тетка с носом сливой, подбородком картошкой и помидорами щек. В глубине этого салата недобро поблескивали черные, чуть выпученные глаза. — Чего надо? — сварливо поинтересовалась повариха, обтирая руки о фартук, служивший, похоже, не только полотенцем, но и прихваткой, а в крайнем случае и тряпкой. В совсем крайнем — половой. Женька малость струхнул, однако закалка Степановной не прошла даром. Как бы подобные тетки не ругались, умильный взгляд и смиренная просьба о паре ломтей хлеба, желательно по бокам трехэтажного бутерброда, способны решить множество проблем. А киборги — их доставить. «Извините, пожалуйста, мы здесь новенькие, только сегодня прилетели», — начал Женька, но тут повариха небрежно выдернула половник из кастрюли с компотом, и им же помешала булькающий на соседней плитке гуляш. «Вы что, с ума сошли?» По голосу Джека можно было подумать, будто на его глазах варвары подожгли Александрийскую библиотеку. «Это же принципиально разные блюда! Их даже готовить надо в противоположных концах помещения, под вытяжками! А вы их одной ложкой! Кошмар какой! Немедленно все выливайте!» Глаза поварихи налились кровью под стать щекам. Все кухонные киборги синхронно повернули головы на вырвавшийся у повелительницы рык, И на какой-то миг Женька всерьез испугался, что их сейчас уськнут на гостей, а потом сделают гуляш еще наваристее. Но архидемон не пожелал даровать нечестивцам столь легкую смерть и попер на них лично. — Ну пошел вон отсюда, гурман недобитый! — рявкнула тетка, замахиваясь половником. — И киборга своего забирай! Впечатленный Джек выскочил из кухни первым. Половник оказался самонаводящимся. Кувыркаясь и угрожающе свистя, он в последний миг изменил траекторию, проскользнул в закрывающуюся дверь вслед за Женькой и поразил его в загривок. Лесник охнул. Больше от неожиданности и незаслуженной обиды. Дверь захлопнулась. Женька повернулся к напарнику, собираясь сделать из него гурмана добитого, но Джеку, похоже, прилетело гораздо больнее. «Ты это видел?» «Кажется, у меня сейчас будет инфаркт», — трагично прошептал киборг. «Не будет» злорадно возразил Женька, потирая место ушиба. Пальцы угодили во что-то мокрое, липкое и тёплое, но, к счастью, это оказался всего лишь соус. «У тебя же сердце пополам с имплантатами. Тебе инфаркт только прямым попаданием из бластера можно устроить». «Как совершеннолетний гражданин Федерации. Я имею право на добровольный уход из жизни», — с видом мученика сообщил Джек. «Ага, уйдёшь ты, как же. Десять раз в полпути вернёшься, чтобы посмотреть, хорошо ли по тебе страдают», — проворчал Женька. Но горе напарника было так неподдельно и безгранично, что лесник смягчился. «Брось!» «Могло быть и хуже». «Что?» Она могла помешать этим половникам сперва гуляш, а потом компот. Напарники заполошно отскочили от открывающейся двери. Невозмутимый кухонный киборг подобрал черпак и понёс поварихе. «Ну вот и пообедали», — в сердцах бросил Женька. «Нафига было с ней ругаться, а?» «Не прокис бы этот чертов гуляш от пары капель компота. Я тоже иногда так делаю». Джек с шумом выпустил воздух сквозь стиснутые зубы, изображая пронзенного брутом Цезаря и готовясь изречь что-нибудь столь же эпичное. Но тут Женька случайно скосил глаза на рукав и обнаружил, что вместо елочки эдемского лесничества там красуется эмблема ОЗК — двойная спираль ДНК — с встроенным в середину процессором и оберегающей ее ладони на белом, издалека бросающемся в глаза фоне. «И киборга своего забирай!» Женька попытался отодрать наклейку сперва ногтями, потом, сняв куртку зубами, до треска ткани и разозлился еще больше. «Ёпт! Испортил мне форму! Восемнадцать лет ему! Как же! Просто у них и третий стенд сломан!» «Да ладно тебе!» Миролюбиво, а значит, признавая свою вину, сказал Джек, тоже не ожидавший от наклейки такой стойкости. «Всего-то малюсенький клочок ткани. Можно залепить его чем-нибудь сверху». Напарнику почти удалось убедить Женьку, что это он по-детски обижается из-за ерунды. Но удержать омлох первенства киборг не сумел, сдавленным от смеха голосом добавив. «Или желтеньким закрасить?» «Точно сломан», — свирепо заключил лесник, натягивая куртку. Она была уже порядком истрепанная выцвесшая, но тем и ценная, как старая боевая подруга с отметинами шрамов. В ней Женька чувствовал себя комфортнее и увереннее всего. «Попрошу Мэй, чтобы она тебя перепроверила!» «Эй!» Теперь Джек бросился догонять размашисто шагающего напарника. «Пошутить уже нельзя!» Женька шёл и злорадно ухмылялся. «Не одному ж тебе шутить, но уйти из подвала без новых приключений не удалось!» «Интересно, а там у них что?» Напарники остановились возле двери в левое крыло коридора, на уровне глаз провокационно снабжённый прямоугольным окошечком из матового стекла. Джек почти уткнулся в него носом, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Женька хотела дернуть напарника, но тоже не сдержал любопытства, и возмездие застигло их врасплох. «Что вы здесь делаете?» Трикси словно вышла из стены, как привидение. Джек сумел таки расслышать ее почти беззвучные шаги и обернулся первым, но этим его достижения и ограничились. Бонд была уже в нескольких метрах. «Ходили кухню искать». От неожиданности ляпнул правду Женька. Впрочем, он сказал бы ее в любом случае, только не с таким видом, будто его застали на месте преступления, и надо быстренько соврать хоть что-нибудь. «Зачем?» — изумилась Трикси. «Ну, это... кушать хотелось». Лесник почувствовал себя ещё глупее, особенно когда ему поддакнул утвердительно заворчавший живот. «А почему вы не пошли в столовую?» — смягчилась Трикси. «Я тоже очень хочу это знать», — с чувством сказал Женька, покосившись на напарника. «На кухне интереснее», — отмахнулся тот неопровержимым аргументом. «А там это...» — Джек руками обрисовал масштаб катастрофы, не сильно-то и преувеличив. «Эльвира?» — понимающую уточнила Трикси. «Ну да, она у нас дама строгая». «Она кошмарно готовит», — без обиняков заявил Джек. «Как вы такое едите?» Женька напихнул на напарника локтем, однако Трикси не только не обиделась на привередливого гостя, но и принялась смущенно оправдываться. «Понимаешь, она единственная, кто остался в замке из прежнего персонала. Большая часть слуг уволилась сразу после смерти Ванессы. Остальные — в течение ближайших месяцев. Мы не могли платить им прежнюю зарплату, а объем работы многократно возрос». «Теперь я понимаю, почему герцогиня так рано скончалась», — потрясенно пробормотал Джек. «Нет, что ты!» — поспешно возразила Трикси, пока мстительный дух Ванессы не успел прислушаться, что тут про него говорят. «У герцогини был прекрасный вкус и шеф-повар высочайшего уровня, а Эльвира работала посудомойкой. И когда кухонные работники стали один за другим уходить, ей пришлось брать на себя их обязанности, а в конце концов и поварские». «В общем, мы очень благодарны, что она не бросила нас в тяжелую минуту. Тогда у нас вопрос о разносолах не стоял. Главным было накормить эту ораву хоть чем-нибудь». «Но ведь те времена давно прошли», — возразил Джек. «Почему бы вам не найти кого-нибудь попри... попрофессиональнее?» «Кого?» — устало поинтересовалась Трикси. «На земле у нас были неплохие повара, но они отказались переезжать на Кассандру». «Ну, я мог бы помочь вам с этим делом», — скромно предложил Джек. «Составить нормальное меню, оптимизировать запасы, наладить работы кухонного цеха». «Ты поиграешь в шеф-повара и улетишь», — жестко перебила его Трикси. «А нам здесь жить. Если Эльвира обидится и тоже уйдет, то мы вообще останемся без кухни. Придется переводить туда кого-то из научных или административных сотрудников. А они у нас все на вес золота. Так что пусть уж Эльвира хозяйничает. Не настолько ужасно она готовит, можно привыкнуть». Джек извленно фыркнул. Искрестил скрестил руки на груди, забирая обратно свое щедрое предложение. «Но почему на кухне работают одни киборги?» — спросил Женька. «Да еще такие. Желтенькие». «А что с ними еще делать?» — вздохнула Трикси. «Просто в угол поставить тоже не вариант. Продать тем более. Так от них хоть какая-то польза. Да и Эльвиру они устраивают». «Ну да», — проворчал Джек, все еще обиженный отказом. «Едят все, что она приготовит, и не жалуются». «Тогда зачем вы их купили?» — не понял Женька. Мы не покупали, это отказники Киборги, которых отдали в УЗК Но наличие разума у них не подтвердилось Но Они же столько стоят, не поверил Женька Как можно просто так взять И отдать Хозяйственный ты наш Иронично умилился Джек Отдают, заверила лесника Трикси У людей, которые приобретают себе Боевого киборга, это редко Последние деньги Мэри и Ирен, да, на них копят и берут кредиты, но Декс — это статус. Простому человеку он не нужен, его охранять не от кого. Ну разве что фермеры, списанных армейских, по скупают. Они, да, жмотистые, но они киборгам и не присматриваются. Относятся как к рабочему скоту. На маске, например. Трикси помрачнела и не стала договаривать. В общем, почти все наши неразумные киборги — бывшие телохранители. А еще иногда совсем поломанных тащат, которых либо в утилизатор, либо к нам. «Мы чиним, если можем. Но разумные у нас приоритеты, и зачастую приходится выбирать, кого чинить, а кого...» Дверные створки разъехались. «Вы же хотели посмотреть, что там?» Трикси призывно махнул рукой. «Заходите». Гости робко переступили порог, сделали несколько неуверенных шагов и замерли. Здесь тоже властвовала тьма, только огоньки в ней горели зеленые, да бледно светились окошки криокамер. Двумя рядами вдоль стен уходящих казалась бесконечность. Сто семьдесят шесть штук, уточнила Трикси, классно до рубильником и зловещий склеп со спящей армией сверхлюдей и готовый поработить мир превратился в обычный склад техники. В основном недосорванные семерки. Нам банально не хватает рук и ресурсов, чтобы ими заниматься, а мы бьет тревогу. Чем позже происходит вторичный синтез, тем дольше и сложнее идет реабилитация. Приходится в буквальном смысле слова откладывать работу в долгий ящик, и эти ящики уже заканчиваются. Несколько минут все в траурном молчании смотрели на ряды криокамер, затем Трикси погасила свет и повернулась к гостям. «Ну что, идем в столовую?» — бодро предложила она. «Там есть кофеварка и буфет, где всегда можно перехватить пару бутербродов». «Ага». Упавшим голосом согласился Джек. Да уж, на фоне такого крутить носом действительно некрасиво. Выход на лестницу оказался каким-то заколдованным. Не успела Трикси поставить ногу на первую ступеньку, как пол дрогнул ощутимо даже для человека. А из темноты правого, еще не изученного гостями крыла коридора, донесся жуткий вибрирующий скрип, словно там проснулось еще одно древнее чудовище и теперь со скрежетом продирается на волю. Женька оторопела, зазирался. В мгновение ока, оставшись в одиночестве, Трикси с серым промельком исчезла во тьме. Джек тоже не стал долго раздумывать, если вообще этим озаботился. «Эй, вы куда?» Лесник, чертыхаясь, включил фонарик на видеофоне и бросился следом. Коридор, скорее всего, был зеркальным отражением левого и по длине, и по ширине, и по изгибам, и по дверям подсобных помещений. Но темнота все это удваивала, а адреналин утраивал. Женьке показалось, что он пробежал как минимум километр, когда вибрация и скрип наконец прекратились, перестав заглушать радостные девичьи вопли. «Нашли! Нашли!» Вскоре Женька разглядел и саму девушку, и двух ее спутников, помимо Трикси с Джеком. Наклейки киборгов оказались светоотражающими и бело полыхали под лучом фонарика, как зеркальца. Девушка, в свою очередь, уставилась на Женькин рукав и растерянно замолчала. Лохматый парень набычился ещё сильнее, кудрявый напротив, недоуменно вскинул брови. Он человек, поспешила прояснить ситуацию Трикси. База верна. И укоризненно обратилась к Женьке. «Зачем ты наклеил эту штуку? Она же для киборгов». Женька только вздохнул, устав оправдываться и кивать на вредного напарника. Решат ещё, что у него такая манера — вечно сваливать вину на бедного Декса. «Это я наклеил». Наконец проснулась совестью Джека, но тут же снова задремала. Нечаянно. Куртки перепутал. Несмотря на его покаянную физиономию, у всех возникло стойкое ощущение, что киборг выгораживает непутевого друга. Женька поводила лучом света и обнаружил, что стоит возле узкого проема провала, такого черного, что, казалось, тьма, вытекает и расползается по подвалу именно оттуда. «Тайри показалось, что один из камней кладки чем-то отличается от остальных», слух объяснила Трикси ради единственного человека в компании. Они стали крутиться возле него, и часть стены внезапно... Часть стены точно так же внезапно начала закрываться обратно. За годы бездействия допотопный механизм заржавел и оброс пылью. Каменная дверь немилосердно скребла по полу, производя те самые жуткие звуки. Она и открылась-то от силы на треть, так что Рэми едва успел подскочить к схлопывающейся щели и к ужасу Женьки глубоко сунуть в нее правую руку. Рука с хрустом сплющилась, затем с металлическим скрежетом согнулась посередине плеча почти под прямым углом, и когда у лесника внутри ёкнуло в предвкушении выстрела, наконец замерла, намертво заклинив систему. Из подлопнувшей псевдокожи матово поблескивала титановая кость с мышцами сервоприводов в разноцветных изоляционных оболочках. Рыми нетерпеливо дёрнул культёй, отщёлкивая крепление протеза, и выпрямился. — Я же говорил, что это намного практичнее регенерации, — невозмутимо заметил он. — Уже третий за полгода, между прочим. — Потому что ты повадился совать их куда ни попадя, — звенящим от волнения голосом возразила Трикси. — Вот была бы эта рука настоящей. Дверь бы захлопнулась, и мы бы еще полдня пытались понять, как она открывается, или вообще резали стену лазерами, — закончил секретарь. — А новый протез мне я за час соберет. Трикси безнадёжно помотала головой. «Здесь вообще-то свет есть», — сообщила она Женьке, и свет немедленно появился. Его включила Кира из дальнего конца коридора. «Что там у вас гремит?» — встревоженно крикнула она. «Мы нашли труп!» — счастливо взвизгнула Тайра, с обожанием глядя на главу ОЗК, как первоклашка на директора. Кира позеленела и ускорилась. Тем не менее на последних метрах её обогнала Сара, вальяжная, забавно. Косолапящая офшурка при необходимости почти не уступала киборгам в скорости, ловкости и силе. Фонарик все-таки пригодился. В тайнике стояла только оплавленная свеча, которой рубильника не прилагалось. Пока Женька услужливо светил в щель, Акира смотрела, киборги в девять рук сумели отжать дверь на полметра и даже подпереть где-то раздобытым куском трубы. «Да...» — протянула глава ОЗК, тщетно пытаясь определиться с эмоциями. Находка меньше всего напоминала старичка, почившего в своей постели в окружении безутешной родни. Но разве что он изъявил такое экзотическое последнее желание — за руки приковать свое мертвое тело цепями к потолку. В углу стояло трухлявое ведро с насквозь ржавыми обручами. «О — О! — восхитилась Сара. — Полный цимис и даже с курагой. — Сара, это же явно не он. «Чем это он не он?» — изумилась Авшурка. «Вот череп, вот кости, все как в ориентировке». «Ну, хотя бы тем, что он женский», — меланхолично сообщил Реми. Юрист возмущенно уставилась на секретаря, словно скелет был Шреденгера. Пока киберхуманс не разъявил свой вредный рот, найденные кости пола не имели. «Так и шо мешает нам сделать ему генеральную стрижку, а урожай пустить на бороду?» «Сара». «Мужчины и женщины отличаются друг от друга не только волосами», — окончательно утвердила полскелета Кира. «Программа реконструкции тела по скелету сразу нас сдаст». «А может, дедушка барона был бабушкой?» «Уж больно не хотелось упускать такую шикарную возможность, а в Шурке?» «Насколько я не забыла вашу коротенькую смешную историю, самкам хуманцев в те времена жилось очень грустно. Вот она и прикинулась ущербной хромосомой. А если истец топрется, открывать ей родственные объятия...» то мы натравим на него ассоциацию феминисток, пусть они спросят с него за такой некрасивый шовинизм». «У барона есть средневековый портрет его предка», — мстительно возразила ущербная хромосома в лице того же Реми. «Примитивный и сильно облезлый, но на нем определенно изображен мужчина». «Тю! Ассоциация транссексуалов!» Кира демонстративно зажала уши руками, зажмурилась и громко объявила. «Ищем дальше!» «Я вижу, вам таки сильно надоело это помещение», — в сердцах объявила Сара, выхватила из тайника ведро, и демонстративно им Бринча удалилась. Спросить, зачем оно о никто не осмелился. Счастье, что никому на голову не надело. Тайра и Аллан все равно были в восторге. Их поиски увенчались успехом, да еще каким. Новость разлетелась по замку быстрее, чем если бы ее объявили по громкой связи и всем немедленно захотелось стать очевидцами. Перебежали и Мэй избышек с Константином, и Сергей Петрович в окружении оживленно-квохчущих бухгалтиш и стая коржей, в которую на этот раз затесался здоровенный черный пес и незнакомый лесникам мужчина с военной выправкой в форме без знаков различия и громоздком армейском визоре, а также отряд разумных и неразумных киборгов, которые оттеснили зевак и организовали вежливое, но непреклонное заграждение». «Начальник охраны Олег Валерьевич», — шепнул Женьке Джек, сверившись с базой. «Это он всеми командует, а визор у него вместо нашего внутреннего экрана. С его помощью он может подключиться к видеоканалу любого из своих киборгов и наблюдать за замком его глазами». Про обещанные бутерброды Трикси напрочь забыла. А напоминать Женька постеснялся. Проще дотерпеть до ужина. «Пошли», — потянул он напарника за рукав. «Пока Мотя там всю комнату не разнесла». Для Джека тут тоже стало многовато киборгов. Но смириться с пропущенным обедом ему было сложнее. На развилке коридора киборг печально оглянулся и вздрогнул. Архидемон выпал из своего логова и, стоя у самых дверей, подозрительно прислушивался к разносящемуся по подвалу гаму, похлопывая поварешкой по бедру, как раздраженных лещущим хвостом. Противники скрестились взглядами, одинаково сузили глаза, и хлопки участились. «Пойдем, пойдем!» Женька со смешком увлек напарника дальше. «Далась тебе эта кухня. Видал же, что у них творится. Криокамеры эти, скелеты, долги». «Видал», — с вызовом подтвердил Джек. «Но если все так плохо, то почему бы не сделать хорошо хоть что-нибудь? Ведь проблема с питанием, в отличие от остальных, вполне решаема». «Ну так оставайся на Кассандре и решай», — серьезно предложил Женька. Вот тебе прекрасная возможность не расходовать свой кулинарный талант впустую, как ты вечно жалуешься. А ты? А я здесь на черта сдался. Морковку тебе крошить? Женька возмущенно покосился на наклейку. В Кассандрийском лесу я все равно ничего не понимаю. Да и не нравится он мне. Откуда ты знаешь? Ты его даже толком не видел. Это инопланетный лес, упрямо повторил Женька. А я к Эдемскому привык. Он мне тем и дорог, что свой, родной, понятный. «Так со временем и к Кассандрийскому привыкнешь?» «Не, ну правда», — продолжал гнуть свою линию лесник, «я же сто раз предлагал тебе написать тому твоему знакомому, Томасу». «Нет», — быстро перебил Джек, — «этого я точно делать не собираюсь». «Почему?» «Вы же не ссорились, Это новая хозяйка тебя продала. А он как раз недавно свой ресторан открыл, и там есть вакансия шеф-повара». «Да-да, я видел, как ты листал его инфосайт. Думаю, ты ему идеально подойдешь». «Не уверен», — Джек отвел взгляд под предлогом еще одного пробегающего мимо человека. «Он, конечно, хороший мужик, но, подозреваю, я устраивал его именно как киборг. Дружба без обязательств. Даже если он согласится взять меня на работу, то между нами будет постоянная неловкость, напряженность». «Так проверили бы», — добросердечно предложил Женька. «Вдруг привыкнете». Киборг возмущенно засопел, поняв, что снова угодил вловко замаскированный лесником капкан.